Можно ли в принципе применять в России единую для всех обстоятельств шкалу оценок, если система управления с самого начала предполагает двойной стандарт? Ведь в случае стабильного состояния системы управления хорошо поступать одним образом, а в случае нестабильного состояния правильно поступать прямо противоположным. В каждой голове сидят оба стереотипа. В одну эпоху родственники – горой стоят друг за друга даже в ущерб интересам правопорядка, и общественная мораль одобряет такое поведение. Так, в ходе перестроечных реформ в Уголовный кодекс внесли дополнение, согласно которому отменялась уголовная ответственность за недоносительство на близких родственников в случае совершения ими тяжких преступлений. В другую, Общественное мнение одобряет поступок Павлика Морозова, по идейным соображениям, донесшего на родного отца и поплатившегося за это жизнью. Даже сделанная юным Павлом Корчагиным бытовая пакость он подсыпал в кулич махорки, становится в глазах автора и читателей оправданным проявлением классовой борьбы. «Кулич-то поповский!» С точки зрения закона, завод в условиях плановой экономики подчиняется главку, а главк – министерству. Работники завода должны выполнять указания директора, директор приказы и распоряжения главка. Ни в законе, ни в подзаконных актах ничего не сказано о необходимости выполнения указаний райкома, горкома и обкома КПСС например, о ежегодном направлении людей и техники на сельхозработы. Более того, любое отвлечение людей и материальных ресурсов на выполнение работ по указаниям партийных органов прямо противоречит техпрофимплану завода и прочим обязательным для исполнения документам в штатном расписании завода нет ставок для выполнения таких работ, как уборка сена, погрузка картофеля и тому подобного. Директор, по указанию райкома партии, организующий такие работы, нарушает законодательство и обманывает собственные вышестоящие организации. Ни денег, ни ставок, ни материалов на эти цели не предусмотрено, и если завод их все-таки находит, Значит, он скрывает от главка и министерства внутренние резервы, имеет завышенные нормы расхода сырья и материалов, заниженные нормы выработки и раздутые штаты. Но законодательство остается лишь на бумаге, а в жизни параллельные управленческие структуры в лице партийных органов распоряжаются ресурсами предприятий, хотя формальных прав на это не имеют. А если вдруг какой-нибудь управленец-отраслевик воспротивится диктату и встанет на защиту законных прав своего предприятия, то никакой закон не сможет его защитить от расправы. В другие эпохи примерно то же самое. Взять хотя бы гоголевского ревизора. Чем регулируется отношение между купцами, как независимыми хозяйствующими субъектами и городничем, как представителем администрации. Никак не законом, который и не может работать в таких условиях. В рассказе Чехова «Хамелеон» даже вина покусавшей мастерового собаки зависит от того, чья она – генеральская или бродячая. Герберштейн, XVI век, описывает случай, резко характеризующий положение дел в тогдашнем московском обществе. Один судья из бояр был уличен в том, что с обоих тяжущихся взял посулы, то есть взятки, и решил дело в пользу того, который дал больше. Перед государем он не запирался во взятки, оправдываясь тем, что тот в чью пользу он решил дело, человек богатый и почтенный, а потому больше заслуживает доверия перед судом, нежели бедный и незначительный его противник. Государь, смеясь, отпустил его без наказания. Можно привести множество других примеров. Николаевский министр юстиции граф Панин был глубоко прав, когда объяснял своим подчиненным, что... Вредно и опасно для государства, если глубокое знание права будет распространено в классе людей, не состоящих на государственной службе.